Глава 8, в которой письмо доходит до адресата. Государю надлежит быть великим, дабы величием своим внушать трепет и восхищение в сердцах подданных. И для того-то следует помнить, что всё-то в жизни государя истинного направлено на поддержание сего величия. Размышление о сути государя и поддержании государственности в державе. Трактат размышления, писанный Студиозусом Ковалим по заданию наставника и исполненный с величайшим рвением. Его величеством Визант третий, светлый силой владыка Лакхема, а также Тасора и Никойских островов. Благословенный сын пресветлого Бога, воитель и стежатель благ земных, пытался отрешиться от ноющей боли. Болела спина и ещё немного колено, на которое придворный лекарь возложил примочку из драгоценного бархата. От примочки воняло сточной канавой, но она хотя бы облегчение приносила временное. Скрипнул паркет, и Вицеан обернулся с супругой. Женщина во всех смыслах достойная. а, главное, понятливая. Повезло ему когда-то. Ведь не хотел брать в жены княжну. Благо, батюшка уговорил. Подумаешь, с лица не больно хороша. Зато сила, рот, состояние. Состояние стало особо весомым аргументом, и те двести тысяч золотых лакхемов изрядно поправили ситуацию. Жаль, мы закончились. А что поделаешь? Быть королем непросто. «Дорогой супруг...» Матильда присела в придворном к Никсоне, и высокий парик, из которого торчали страусовые перья, качнулся. Перья тоже качнулись, засияв в свете свечей. Новая мода – алмазная пыль. И перья, и пыль стоили дорого, а уж если вместе – заныли и зубы. Дрожайшая Флорочка, весьма милая особа, которой Вициан изволил проявить внимание, намекнула, что весьма желала бы получить подарок. Эти самые перья, а в казне пусто, совсем пусто. Даже таска с этой пустоты берёт такая, что колит не только в спине, но и в груди. Счастлив видеть вас, проскрипел Вицан, указав на кресло. Идите. Это уже лекарю. Что замер, явно прислушиваясь к каждому слову, и поднялся, то он неохотно начал что-то там говорить, что мол нужно за примочкой приглядывать, что «Идите!» — повторила королева, и таким тоном, что лекарь в раз куда-то подевался, а с ним и помощники, и даже лакей, державший под нос со сластями. Во дворце норов Матильды знали при отлично, и она, поправив шелковые юбки, убедившись, что никто-то не слушает, шагнула к мужу. Длинные смуглые пальцы, а ведь сколько уж лет их пытаются отбелить, вцепились в ухо и крутанули. «Ай! Возмущённо взвизгнули его королевское величество, но вырываться не стали. Пальцы у Матильды, даром что смуглые, но цепкие весьма. Ты чего? А ты чего? Совсем страх потерял, поинтересовалась она сварливо, и сразу стало понятно, что вот она, купеческая дочь, даром что решённым ещё дед Вицан титул жаловал вместе с подходящей супругой из старого, но оскудевшего рода. За полста лет аристократизму не прибудет. Как были торговцами, так и остались, но задолжал он им прилично. И вновь просить придется. Эта девка в глаза мне заявила, что мои перья не так и хороши, что ее всяк лучше будут. Это Флора? Витцан поморщился. Надо ж, какая дура. А милой, казалось, она самая. Матильда ухо отпустила, Исполшую было примочку поправила. Всё не успокоишься никак, мотичка. Что, мотичка? Сколько уже я лет, мотичка, совести мел бы, не нагулялся ещё. Нога вон болит, не бойся. И спина, и хранитель стула вновь жаловался, что облегчение у тебя тяжко наступает. Лекарь лезаблюд. Мотичка ногу ощупала. Чей ты родственничек? Я другого приведу. Может, не причина, а батюшку пользует. Батюшка Дурнова не посоветует, как он обыкновенно ругается. Девку эту гони. Может, она и мила, но дура редкостная. Погоню. И чтоб никаких перьев. Вона колечко там, пожалуй, какое или цепку могу прислать, которые не особо нужны. Ткани отрез. И будь с них, а то и вовсе Он бы и сам не отказался, чтоб вовсе. Девицы стали откровенно утомлять, особенно молодым пылом, который всякое ныровило проявить. И всё чаще Вицан ловил себя на мысли, что совершенно не хочется ему единения с фавориткой, а хочется тихо гулять, беседовать. Беседовать с девицами получалось плохо. Они то хихикали, то жеманились, то говорили какие-то вовсе уж глупости, то ли дело мотечка. Только вот репутация! Вздохнул он тяжко и прижался щекой к холодной ладони. Руки у Мотички были совсем не королевскими, широкими и холодными, но такими ласковыми, как ни у одной фаворитки. Витцаан и прикрыл глаза. — Сама знаешь, слухи пойдут. Возня это. — Как же я устал! — Бестолочь! — с нежностью произнесла Матильда. — Какой уж есть! Так ты из-за этой девки расстроилась? Не особо. За ней довели стоят. Те уж вознамерились на концессии. Вицзан поморщился, а ведь было время, когда он девицам сам по себе нравился, без статусовых перьев и концессий родственничкам. Ернейцы тут посла прислали. Это правильно. Боль в ноге отступала, да и спина под успокоилась. Послов надо посылать. Матильда фыркнула, верно соглашаясь с мужем. Никогда-то за двадцать лет брака она не спорила, не закатывала прилюдных скандалов и вела себя так, что... что повезло, прав был отец. И ныне Вициан был благодарен ему за эту правоту. А что вида не княжеского, и за спинами шепчутся, мол, худородная. Так тот шепоток он еще когда заткнул. Самых рьяных шептунов, спровадивших границы родины, крепить. от чего-то, не открывая глаз, поинтересовался он. Денег приданное не устраивает. С чего вдруг? Устраивало же. Так к ним вестницы послали, послов именно. У них тоже принцесса имеется. Ей же 12 только. Кого это волнует? Матильда сняла примочку и осторожно помяла колено. Кнавал, ныне же чтоб в своих покоях один был. Ясно? приведу нормального целителя. Не шердись, я не шержусь. Вестийцы за своей дают полторы сотни золотых дархемов и ещё право беспошлинного прохода через громовой перевал. Тогда понятно, о чего. Ирнейцы вопрос с соглашением по Мовске всячески затягивали. Не бойс переговоры шли. Шли, шли и пришли. Деньги? Денег, конечно, нет, но ради союза можно бы поискать, где-то вот «Леточке всегда готов помочь, внучку он любит». «Внучек» и расстроится, но с перевалом, с перевалом золоту не тягаться. «Заговорили, что боги против союза. Разрывают?» «Именно. Что можем сделать?» — уточнил Вица, ногу опуская. «По сути, ничего, даже если возражать, станем, не послушают. Оно и понятно». Архейские горы и перевал — единственный путь к богатым вестийским землям, и, зная о том, пошлину они брали изрядную. Из чего вдруг вестийцам оно понадобилось? Политик! Матильда задрала юбки и поправила съехавший чулок. «Думаю, собираются присоединить Эрнею. Та-то мелкая, но кое-что в ней есть. Пускай себе. Девочка расстроится». Сперва жених помер, потом сбежал. Пусть и не совсем, чтоб жених, но все одно слухи пойдут. Это точно. И главное, вновь же ничего-то с этими слухами и не сделаешь. Турнир надо объявить, — предложил Витсан. Рыцарские, в честь прекрасной дамы. Поднимает настроение. И во что, обойдется? Обойдется. Но ежели на благое дело, приглашение правильно разослать, созвать людей нужных, Знаешь, а ведь Вероцкий царь тоже не женат. Дикари, но состоятельные. И ладно, если не царь, но у него, помнится, братец есть, что характерно тоже холостой. И посол их на что-то этокое намекал. Матильда помурщилась. Идеей явно не казалось ей удачной. Брось, пригласи его пообщаться, и турнир этот, пусть пришлют кого. Девочки посмотрят В конце концов, ежели не за наследника идти, то всегда можно договориться. Выделим им герцогство какое на прожитие, и пускай себя остаются. А тут ты любовы дикаря перевоспитаешь. Он и ручку же не поцеловал, зная, что до сих пор этот простой знак внимания заставляет её смущаться. Впалы щёки Матильды порозовели, а ведь она не пудрится и мушек не клеит. Парик вот носит, но не из-за мод, скорее уж потому, что собственные её волосы никогда так густотой не отличались. Он это знает, но почему-то незнание, ни собственное, ни, ни хорошее из жены не мешали. Стук в дверь отвлёк от ленивых мыслей. "Государыня", нервный голосок секретаря, которого давно уж хотел и справедливо выправдить на плаху с того самого дня, как пошёл слух, что он слишком уж близко стал мотичке. разрушил очарование момента. Государня, срочные новости. В IT правда не посмел, пока не разрешили. Государня, давай уже, вздохнула Матильда, расправляя юбки и вид принимая, королеве приличествующий, горделивый и одухотворенный. А то же надоело ведь. И это вицан понял ясно. Секретарь вашего батком, высокий, стройный, широкоплечий, И платье на нём сидит идеально, подчёркивая, что стройность, что широкаплечесть, лицо смозливое, приятное, и взгляд наглый, да нельзя. Точно на плаху просится. Вот государьня. Он поклонился и протянул поднос, на котором лежал квадрат письма, обыкновенный такой, беленький, и красное сургучное пятно выделяется. А на нём это Вицан увидел даже с места не поднимаясь. скалит зубы череп выдавленный само собой а вокруг вязь мечей и похолодело вдруг в груди и мелкими разом показались все прошлые заботы это принёс гонец ворон уточнил секретарь а виц-сан с удовольствием отметил что не так уж он и совершенен вон весь трясётся дрожит что хвост собачий и бледность пудру не скрыть бросил на стол и каркнул три раза Это что-то значит? взгляд Матильды обратился к супругу. Понятия не имел. Признался тот и руку протянул. Мотичка подала письмо. А ведь интересно, от чего ей принесли-то? И где министры? Хотя, ясное дело, где? Бездельничают, сволочи. Вице-ан поморщился, чтобы там не было придётся совет созывать. Может, к войне готовиться? Война это дорого. Страусовые перья, дожа алмазной пылью припорошенные, всяко дешевле. "Иди", велела супруга, и секретарь послушно выскользнул за дверь. Оцепки и пальцы вытащили конверт, от которого пахло почему-то не тёмой, а лавандовым маслом. Мотичка сломала печать, развернула, прочла, хмыкнула и сказала: "Манер у него, конечно, специфические, но само по себе предложение интересное". и протянула послание Вицану. Ровные строки, почерк округлый, с завитушками, как у девицы, однако читается легко. Я милостью богов, повелитель тьмы и проклятых земель, повергатель хаоса и хранитель порядка, одолевший сон мы твари демонических, Ричард III из рода Архаг, приветствую своего царственного собрата. нормальные манеры, вежливый даже и желаю видеть его дочерей в своём замке. Серьёзно? Ибо настал час вступить в тяжкие узы брака. Вот тут вице-ан мысленно согласился, даже посочувствовал. Он в эти узы тоже вступал с печалью на сердце, но ему-то повезло, а мальчик небось молодой, вот и опасается. А по сему В громовый месяц я соберу всех девиц, достойных того, дабы средь них выбрать ту, которая разделит со мной престол и венец владычицы тьмы. Интересный поворот. Неожиданный. А если он и девица не явится к назначенному сроку, я пройду сквозь горы, дабы самому предстать перед ними. И ведь не один пройдет. Повелитель тьмы как-то никогда один сквозь горы не проходил. Обычно прихватывал с собою пару-тройку легионов смерти и чудовищ. С чудовищами ходить по горам было проще. Что ж, Витсан прочел письмо еще раз. С манерами и вправду не очень, но в целом очень интересный вариант. Главное, чтобы вестийцы не прознали, а то с них станется все переиграть.